Глава шестнадцатая. Москва. Лубянка. Только Румянцев, отлучившись на пару часов на дела по Москве, вернулся в свой кабинет, как ему Дьяков, принес новые стенограммы прослушки квартиры Ивлевых, что техники передали. Да еще и сказал, что тут тоже много интересного, не меньше, чем 31 декабря было. Румянцев переживал очень приятные эмоции, читая новые стенограммы. Это ж надо. В прошлый раз приняли решение снять прослушку, потому что не было никаких серьезных результатов. Но так, видимо, Ивлев тогда еще не вышел на какой-то серьезный уровень. Вот и не было там ничего интересного, кроме всяких бабских разговоров про пользу подгузников и их отличие от пеленок, от которых приходилось недовольно морщить нос. А теперь вон как пошло. Уже даже не раз в неделю — Уже чуть ли не каждый день какие-то очень интересные сведения по прослушке Ивлева приходят. У него снова есть с чем к Вавилову идти, хотя я только утром к нему бегал. Звонок от помощника члена политбюро Кулакова с предложением о встрече. Разве это сам по себе заурядный момент для 18-летнего парня? А еще какая-то девчонка из МГИМО с точки зрения Ивлева собиралась проблема создать, шантажируя сына первого заместителя министра СССР МИДа. И он эту ситуацию очень ловко разрулил. Вавилову и это тоже точно будет интересно. С учетом того, с чем уже утром ходил, вряд ли какая-то еще прослушка, что в данный момент ведется по городу Москве, способна принести такие же богатые результаты всего за несколько дней. Вавилов, конечно, был удивлен, когда майор снова к нему на прием попросился, но принял все живо, понимая, видимо, что по пустякам Румянцев второй раз в тот же день бы к нему не обратился. Попав на прием к генералу, Румянцев последовательно изложил все сюжеты из новых материалов прослушки. Вавилов внимательно его слушал, сам брал в руки стенограммы, где фломастером были подчеркнуты соответствующие моменты разговоров. Как по телефону и на кухне 1 января, так и утром 2 января, а потом они перешли к интерпретации всех принесенных румянцевым новостей по Ивлеву. Ну что же, по кулаку очень интересно, сказал Вавилов. Хотя вряд ли председателю это понравится, но знать он захочет точно как можно быстрее об этом. И будем надеяться, что удастся что-нибудь из дальнейших материалов прослушки узнать, зачем кулаков Ивлева к себе вызвал. Румянцев согласно кивнул, но что-то сказать. Ему и самому очень интересно было, зачем кулакову, этому новому любимчику Генсека, Ивлев вдруг понадобился. Дальше. Это Регине Быстровой. Пробейте информацию, что она в Мгимо делает. «Раз уж какой-то серьезный скандал, раньше был с ней же в МГУ». «Сделаю», — сказал Румянцев, а потом добавил. «Хотя есть у меня уже определенные мысли по этому поводу, товарищ генерал. Как бы тут не люди Назарова подсуетились, пропихнув ее в МГИМО». Вавилов удивленно поднял брови, потом сказал. «Если с этой точки зрения смотреть, то, скорее всего, все же кто-то из наших из первого управления». Назаров — это только если бы Строго это в какой-то скандал влипло с иностранцами. Вот это надо все детальнейшим образом и выяснить. Румянцев тут же сделал соответствующие пометки в своем блокноте. Они, правда, ему совсем не нужны были, но он понимал, как умный человек, что вид пишущего после твоих указаний подчиненного всегда успокаивает руководителей. Свидетельствует о том что подчиненный свое место знает, задачу принял и будет ее старательно выполнять. Да, возможно, это просто ритуал, но зачем ему сражаться с ритуалами, которые полезны для его собственной карьеры? Да, у меня именно такое впечатление, — еще раз повторил Вавилов. Было бы очень хорошо, конечно, если бы вы нашли какой-то повод с Ивлевым встретиться. Мало ли он что-то об этом расскажет. И про причину вызова к Кулакову было бы интересно послушать. По крайней мере, уверен, что председатель такую задачу перед нами точно поставит. «Эх, раньше-то как хорошо было», — вздохнул Румянцев. «Звонишь просто Ивлеву, да договариваешься об очередном докладе. Встречу, конечно же, нужно организовать с ним по этому поводу, а то и две. Одну, чтобы переговорить о докладе, вторую, чтобы доклад этот у него забрать. Параллельно с этим можно любые вопросы ему задавать и реакцию его прощупывать». А то и надеется, что он сам разговорится и что-нибудь интересное сообщит. Хотя раньше, конечно, я особенно дополнительными вопросами не злоупотреблял, потому что он тогда по кабинетам членов Политбюро не ходил и по иностранным приемам еще и не бегал. — Подрос наш парень, — кивнул Вавилов. — Главное, что нам это на руку. Вон, какая информация стала интересной поступать. Теперь-то и речи не идет абсолютно о снятии прослушки. Теперь уже председатель сам категорически изобретит ее снимать. Это все интересно было Румянцеву услышать, но, к сожалению, генерал не ответил на подразумевавшийся вопрос об очередном докладе Ивлева в КГБ. Майор очень надеялся хоть что-то от него услышать на эту тему, поэтому специально так и сформулировал свою реплику. То ли Вавилов сам не знает, почему Андропов не велит пока делать новые доклады Ивлеву, то ли не его это майорское дело об этом знать. Москва, квартира Шадриных Виктория Францевна догадалась, как прошло свидание, когда зареванная и всхлипывающая Маша вошла в квартиру. Внушке, не сказав ни слова, разулась и прямо в пальто отправилась в свою комнату, в которой тут же и заперлась. Вздохнув, бабушка пошла на кухню греть чай. Поревет, посидит, заперти да выползет. Туда она денется, и вот тогда с ней уже и надо будет поговорить как следует. Ох уж эти эмоциональные вспышки! И почему они у нее такие сильные? — покачала она головой. Вот точь-в-точь -точь, она также и на приеме в посольстве, похоже, вспылила. А теперь вот они и последствия. Маша пришла на кухню только часа через два с половиной. Перед этим подошла, конечно, к вешалке и вернула пальто на надлежащее место. Виктория Францевна молча ждала, когда внучка, сидевшая за столом с красным от слез лицом и припухшими веками, сама с ней захочет поговорить. Налила щейку, положила лимон на блюдечко, достала конфеты. Наконец Машу ожидаемо прорвала. Злой Витя стал. Совсем не такой, как раньше. Я извинилась. А он от меня вдруг потребовал, чтобы я перед Ивлевами тоже шла извиняться. Сразу стало понятно, кто для него важнее. Его девушка или эти его друзья? — Маша, и ли вы вообще-то еще недавно были и твоими лучшими друзьями, насколько я помню, — спокойно заметила Виктория Франсовна. Та лишь досадливо поморщилась и вздохнула, никак на это не ответив. — Ладно, расскажи мне, о чем бы в кафе говорили только шаг за шагом, что он говорил и что ты ему отвечала, а то так... Это обсуждать вовсе бесполезно. Отпив чаю Маша приступила к рассказу. Виктория Францевна прекрасно знала свою внучку, и по ее мимике сразу видела, когда она что-то пересказывала не совсем так, как было, в особенности, когда речь шла о том, что она говорила своему парню. Было понятно, что она приукрашивает свои слова, говорит так, как ей теперь, кажется, самой было бы сказать выгоднее. Когда она закончила пересказ, то бабушка тут же спросила. — Ну, и ведь Витя не прав. Я согласна с ним, что ты должна извиниться перед Ивлевыми. — Как, бабушка, и ты тоже на его стороне? Тут же вскинулась Маша разгневана. А ты на меня не кричи, пигалица. А ну-ка, села на место, — строго сказала Виктория Францевна. И Маша, вздохнув, опустилась обратно на стул. — Если выше меня ростом стала то это не значит, что ума у тебя тоже прибавилось существенно. Бамбук вот вообще растет чуть ли не по метру в день, и что? Мне теперь перед ним кланяться, раз он меня в пять раз выше. Повторяю еще раз, Витя прав. Что бы ты ни говорила, бабушка, моя позиция не изменится. Витя должен выбрать, кто ему важнее, его девушка или его друзья. Если он выбирает друзей, то у меня с ним все кончено. — Будь у тебя в женихах обычный парень, то, может, оно так и было бы, — согласилась бабушка. — Впрочем, нет проблем такого выбрать. Вон у нас Петька Анисимов есть в подъезде. На пару лет тебе старше вечно пьяненький на скамейке сидит. Вот выберет его. Все было бы просто. Спрашиваешь его сразу же. Так тебе твоя водка и твои друзья важнее, чем я. Он охотно это подтверждает. И просто сразу же рвешь с ним отношения. «А с Видей Макарова все иначе. Он из другой семьи. Когда ты сын крупного чиновника, у тебя совсем другие представления о мире, чем если ты в обычной семье растешь. А ты этого не хочешь понимать. Хотя должна вроде. Родители твои все же в похожей среде живут и работают. А ты пока даже основ не уловила такого образа жизни». В такой семье ребенка с детства учат не только тому, что у него есть права, но есть и определенные обязательства. Мы тебя тоже учили, но как-то, к сожалению, это прошло мимо тебя, судя по твоему поведению. К сожалению, в последнее время ты делаешь все, чтобы твой отец никогда не стал крупным чиновником, хотя определенные возможности у него есть, но последний скандал с тобой запросто может ему карьера стоить». Витя с детства обучали постоянно искать баланс интересов. Нельзя только свои интересы преследовать. Необходимо и о чужих думать, иначе войдешь в противоречие со слишком большим количеством людей и положение свое утратишь, и Витя эти уроки выучил. Бабушка, и какое отношение все это имеет к нашей ситуации с Витей? Картина вздохнула Маша. Да самое что ни на есть непосредственное. — покачала головой Виктория Францевна, глядя на нее. — Твой парень как раз и ищет баланс между отношениями с тобой и отношениями с другими, важными для его будущего людьми. А ты пытаешься отчаянно этот баланс нарушить в свою пользу, не понимая, что без друзей больших перспектив в карьере у твоего молодого человека не будет. «Я понимаю, что ты, наверное, рассчитываешь, что Витя, который по какой-то твоей задумке должен порвать со всеми, и безоглядно любить только тебя, ни с кем больше не общаясь, будет папа наверх по карьерной лестнице тянуть. Но если не получится у его отца, то как твой Витя карьеру будет делать, если ты уже начала ссорить его с его ближайшими друзьями? На кого он сможет тогда опереться?» «Да уж». Оперся он уже наивлевых, скинули ему с барского плеча приглашение в посольство, язвительно сказала Маша, вот уж его карьера сразу вверх скакнула, а вздохнув, Виктория Францовна не стала комментировать, и это продолжив. Почему так неприятно для тебя, что он не хочет рвать отношения со своими близкими друзьями? Пойми, они для него по-настоящему важны. Это, с его точки зрения, не только чистый расчет и карьеризм. У него к ним еще эмоциональная привязанность. А тебе вот захапать надо все его внимание целиком. Так себя можно вести только в одном случае. Когда у твоего парня другая девушка есть на примете, незамужнее, и склонная принимать знаки его внимания, вот тогда уже надо бескомпромиссно сражаться, вытесняя эту девушку из фокуса его внимания. Тут уж либо ты, либо она. Другого быть не может. А если уступишь, то рискуешь остаться в отношениях с ним на вторых ролях. Если гордости не хватит с ним полностью порвать, но я не могу понять, почему тебя Ивлевы так раздражают. Крепкая семейная пара, двое детей, любят друг друга очень. Для тебя они могли бы стать как раз примером, а не поводом для зависти и тупых истерик, из-за которых ты вполне может быть, если вовремя не одумаешься. Такого перспективного парня, как Витя Макаров, и потеряешь вскоре. Зачем ты Витю пытаешься своим капризом подчинить, чтобы он тебе угождал? Ты, что ли, главой семьи собираешься быть? И как ты, сидя в лаборатории на должности с крохотным окладом будешь деньгами обеспечивать семью? Да зачем мне в лаборатории работать, если мы с Витей за рубежом будем жить в посольстве? Посмотрела на бабушку Маша удивлённая. Да, если вы поженитесь то он будет карьеру делать, а ты будешь с ним по всему миру разъезжать. И диплом твой будет лежать чисто как украшение. Вряд ли за рубежом кто-то пожелает тебя по твоей профессии устраивать. Но ты, внучка, при этом раскладе, должна быть опорой и верным соратником для него. А ты вместо этого считаешь, что он должен сейчас твои хотелки удовлетворять и с друзьями ссориться. «Он сын первого заместителя министра иностранных дел СССР». «Да, видите, достаточно только свистнуть. Набежит с полсотни таких, как ты, в надежде стать его девушкой. И ни одно из них, в отличие от тебя, не придет в голову заставить его с друзьями ссориться». «Да не требую я, чтобы он с ними ссорился», — вскричала Маша, не выдержав. «Я просто извиняться не хочу. У меня гордость есть». «А где твоя гордость была, когда ты взбрыкнула, будучи совершенно трезвой на приеме, и напилась еще вдобавок потом? Ты же с детства знаешь, слушая разговор отца и матери, что такое дипломатический прием и что такое поведение на нем абсолютно недопустимо. С чего ты вдруг себя королевой вообразила, для которой правила не писаны? Я ведь абсолютно прав. Пришли вы туда на птичьих правах по чужому приглашению». — Если ты там скандал устроила, пьяный, и подставила тех, кто это приглашение дал, то должна перед ними извиниться немедленно. И плохо, что ты не сделала это сразу, еще в конце декабря, а перетащила эту проблему в Новый год. Позвонила бы, извинилась сразу 31 декабря поутру, и сейчас бы у вас с Витей были бы мир и любовь. Он бы еще оценил положительно то, что ты хоть глупость сделала, но осознала это. И тут же все необходимые шаги предприняла, чтобы исправить ситуацию. У тебя, Витя, очень конструктивный парень. С ним, если по-хорошему, то он тоже с тобой по-хорошему всегда будет. Не понимаю, зачем ты делаешь все, чтобы он устал от твоих взбрыков и дошел какую-то более спокойную и приятную девушку, с которой у него будет полная определенность во всем который будет ему не только любовью, но и надежным товарищем. Всегда плечо подставит, всегда подскажет что-то. С друзьями его и гостями его ласковый всегда будет, чтобы он знал, что на семейном фронте у него все спокойно. — Не буду я Ивлевым звонить извиняться, бабушка! — упрямо твердила Маша, несмотря на все попытки Виктории Францевны достучаться до нее. — Так ты не звони. Зачем тебе этот вид сдался? «Я так понимаю, найдешь себе кого-нибудь другого? Вон, как потеплеет, сосед наш снова выйдет на скамеечке посидеть. Он очень будет рад твоему интересу к нему». он мне больно», — фыркнула Маша. а на кого ты еще можешь рассчитывать, если такого выгодного жениха, как Витя, от себя отгоняешь своими дурацкими действиями?» — спросила Виктория Францевна. — Эх, а я так радовалась, когда вы с Галией хорошими подругами стали. Твои-то подружки из москвичек уж больно все с носом задранным ходят. Как еще не падают на ступеньках, удивительно. Похоже, ты от них всей этой ерундой заразилась. По поводу того, насколько высоко могут подняться Ивлевы, приехав из провинции, чтобы тебя этим не оскорбить. На этот упрек Маша бабушке ничего не ответила. Москва! КПК Владимир Лазаревич очень встревожился после разговора в ресторане с Ивлевым. Информацию тот, конечно, дал ему ценнейшую. Наконец-то стало понятно, что Кулаков задумал. Значит, нащупал его ключевого помощника по тому докладу на пленуме и решил его перехватить. Изящный ход, во многом даже вызывающий уважение к его продуманности, но очень опасный для него и для Ивлева. Приятно было, конечно, видеть, что Ивлев не гнилой какой-нибудь человек, который тут же молча перебежал бы к Кулакову, и просто перестал бы подавать ему вовремя доклады. Потому что Кулаков, конечно, через свои связи договорился бы в президиуме Верховного Совета о том, что теперь Ивлев больше межу его, никакие доклады подавать не обязан. Не поступил бы в обычное время доклад, вот тогда бы он только забеспокоился и начал наводить справки. И тогда бы ему друзья в Верховном Совете сообщили, что произошло. Вот так бы примерно он и узнал о том, что Пашу перекупили. Да, в Ивлеве он однозначно не ошибся. Это не просто умный молодой человек, это еще и цельная личность. Одна беда — не тот у него еще возраст, чтобы позволять себе такую политическую позицию в адрес Кулакова. У Ивлева огромный потенциал, поэтому его надо бережно довести до возможности однажды высоко взлететь в кремлевской вертикали. Да, в силу своего возраста он сам к тому времени, конечно, давно уже на пенсии будет, но эта реакция Ивлева на предложение Кулакова еще раз подтверждает, что именно Павла ему и есть смысл растить максимально быстро изо всех своих подопечных, чтобы на старости лет иметь хорошую поддержку в Кремле. Даже если ты пенсионер, очень приятно, когда ты любую возникшую проблему можешь тут же звонком своему человеку в Кремль решить. Можно даже сказать, что тем более, когда ты пенсионер, это важно. Дети и внуки у него есть, о которых сейчас он может заботиться, работая в КПК. А став пенсионером, прежние возможности по этому направлению утратит. Слава богу, что не все еще потеряно. А может быть даже хорошо, что так вышло что Паша сразу отказался от предложения члена Политбюро. Может быть, Кулаков бы не поверил, если бы Ивлев сразу же согласился бы, сказав, что будет работать только на него и промежу его тут же и забудет. А может, если теперь Ивлев придет и скажет, что хорошо подумал и согласен на Кулакова работать, то еще и ничего страшного? Да, ничего непоправимого не произошло. Главное теперь уговорить Ивлева не гробить свою политическую карьеру и прийти все же к Кулакову, дать согласие на сотрудничество с ним. его очень бы пригодился человек, который вхож к Кулакову. Мало ли, если тот в очередной раз что-то против него его затеет, то Пашка сможет об этом узнать и предупредить его. Но Владимира Лазаровича очень тревожила такая жесткая позиция Ивлева, совершенно не политическая. В политике очень важно уметь прогнуться, признать значимость претензий к тебе намного более влиятельного человека, стиснуть зубы, если надо, но оказать уважение и надеяться, что однажды ты сам вырастешь до высокого уровня и уже перед тобой гнуться будут. Парень очень уж принципиальный. Это даже вызвало у Межуева определенный восторг. Есть, есть еще принципиальные люди в этой стране среди молодежи. Казалось бы, четырехкомнатная квартира и с деньгами полный порядок, да и по костюму Ивлева видно, что он знает, как их правильно использовать, одет он не хуже самого Межуева. А не скатился Павел во всю эту липкую вседозволенность золотой московской молодежи, которая просто прожигает деньги своих родителей и использует их связи, чтобы им же создать побольше проблем своим бестолковым и вызывающим поведением. Как же убедить Ивлева поступить политически правильно, отказавшись от своего юношеского максимализма? И тут Межуева пришла в голову фигура Захарова. Надо связаться с ним, обговорить всю ситуацию и следующую встречу с Ивлевым, организовать уже вдвоем с Захаровым. Вряд ли Захарову самому понравится идея, когда Кулаков, ударив по Ивлеву, нанесет ущерб и Захарову, как его рекомендателю в партию. Да и в целом, мало ли, какие отношения их связывают. Он должен знать об этой ситуации. Скорее всего, Захаров тоже заинтересован, чтобы у Ивлева все было хорошо. А хотя, почему он вообще думает о том, заинтересован ли Захаров? Он же прекрасно знает об этом. Они же вместе в прошлый раз Ивлева выручали из проблем с Громыко. Так что да. Захарову обязательно нужно узнать как можно скорее об этом предложении Кулакова и помочь ему ивлю восстановить от того, чтобы совершить непоправимую ошибку, дав окончательный отказ. Так что Мижуев тут же сам лично набрал по телефону помощника Захарова в Горкоме.